Глава 5 Спустя многие годы после Берлинской операции военный историк Шумилов, полемизируя в одной из статей с оппонентами, напишет следующее. Штурмовать Берлин было не только необходимо, но и неизбежно. Кабинетные аналитики могут рассуждать, что Берлин в то время стоило бы держать в изнурительной осаде чтобы столица Рейка сама по себе, тем самым десятки тысяч советских солдат не полегли бы на подступах в Тиргартен. Эти досужие тактики отбросили в своих теориях сотни тогдашних обстоятельств, выдвинув на первый план либо личностные качества Сталина и руководителей Ставки, либо, объясняя все с точки зрения гуманистических принципов, вполне справедливых для мирного пиуда и абсолютно непригодных в разгар жесточайших военных баталий. Упущенным оказался даже тот факт, что изуверская фигура Гитлера почти до последнего часа Берлинской битвы оставалась действующей, оболванивающей и гнусно предающей немецкую нацию предъявляя самые высокие требования к советскому руководству, философствующие умники пасуют перед руководством Германии. Призывая к разумности Сталина, они даже не пытаются призвать к разумности и досрочной капитуляции коричневых идолов. С них нет никакого спроса, зато величайшему спросу подвергнут Сталин и даже Жуков. Первый, якобы, в очередной раз проявил свою беспощадность к народу, а второй — свою скоропалительность и чистолюбие. Забытым оказалось даже самое важное. Война началась не под Берлином, не с берлинской операции, которую теперь дотошно разглядывают под лупой, выискивая промашки Сталина и военачальников. А много раньше она началась под Брестом, под Киевом и Минском. Она продолжилась под Москвой, Сталинградом и Курском, под Ленинградом, одессы под Будапештом и Веной, а Берлин лишь последовательное звено в длинной четырехлетней кровопролитной цепи. Никакой здравый расчет, никакой осадный характер наступления на Берлин — не мог не только подойти по ходу этой длинной цепи, но и показался бы изменой, поражением, примирением с фашизмом. Зверя нельзя одолеть по человеческим правилам. Весь философствующий ум мгновенно пропадает, когда на хозяина этого ума набрасывается волк и цапает его за ляжку. Железная воля Сталина и талант Жукова были востребованы самой сутью войны. Сперва укротить зверя любой ценой, а потом удавить его окончательно. Странно было бы укрощать зверя по звериным кровавым правилам, а добивать в белых перчатках. Такое можно вообразить, даже теоретически обосновать, но никогда не исполнить». Всякая война имеет свой массовый инстинкт, который не поддается отстраненно от войны, запоздалой логике разума, не нестратегический расчет, не допустить союзников первыми в Берлин, не идеологическая борьба коммунистов с буржуазным Западом, не какие-то другие, далеко идущие замыслы и перспективы, а массовый инстинкт, в первую очередь, Массовый инстинкт победы не в отдельно взятом сражении, а в долгой жестокой войне руководил всеми, включая Сталина, включая Жукова, советские войска и всю страну при осуществлении Берлинской операции. Тот же массовый инстинкт, только с обратным знаком, руководил явно обреченными, закольцованными в пространстве последнего бастиона немецкими войсками, включая и Гитлера и всю гитлеровскую верхушку. Советские воины вдохновенные и самотверженно рвались в бой к священной цели. Немецкая оборона честно держалась до последнего губительного часа. Такие убеждения печатно оглашал историк Шумилов. Далеко позади оставив свое военное лейтенантство и негодуя по поводу пересмотра некоторыми умами не только итогов последнего боевого этапа советской армии, но и всей войны в целом. В апреле же 1945 года, когда будет дан ход берлинской операции, Командир штурмового отряда, гвардии лейтенант Шумилов, методично ведущий пространный дневник, запишет на его страницах. После мощной артподготовки мы вместе с танковым взводом ворвались в окраинную улицу Берлина. Бой был ожесточенный, фрицы яростно сопротивлялись, в каждом доме нас встречали фаустники и пулеметчики, гитлеровцы могли появиться там, где мы их совсем не ждали. Они вели огонь свышек из подвалов, даже из конституционных люков. На улице были противотанковые завалы и баррикады. Некоторые дома горели, стрельба и грохот не утихали ни на минуту. В небе, то и дело, пикировали самолеты. Рядом со мной за танком бежали двое солдат. Завьялов и Ломов — это были опытные бойцы. Я всегда мог на них положиться. Вдруг недалеко от нас разорвался снаряд. Это фрицы выкатили на перекресток пушку и повели огонь по нашим танкам. Мы стали двигаться вдоль стены большого серого дома. Но впереди разорвалась граната. Ее сбросили, как мне показалось, со второго этажа. Я приказал рядовым Завьялову и Ломову проверить второй этаж этого дома. Входные двери в доме были забиты и забрикадированы, Окна первого этажа находились довольно высоко. Тогда Ломов, крепкий и высокий парень, подсадил Завьялова. Тот уцепился за раму, в которой не было стекла, и стал подтягиваться. В этот момент из консервизационного люка неожиданно ударил пулемет. Завьялов упал. У него были перебиты обе руки. фриц тут же скрылся в люке. Я бросил на крышку лёг к гранате. Ломов оттащил за вялого подарку и побежал позвать сам инструктор, который был на другой стороне улицы. И как раз в это время в перекрытии арки ударил снаряд. Это опять била немецкая пушка. Бетонная плита повалилась вниз. из неё, как нервы торчал арматура. Всё утонуло в пыли, когда мы подбежали с Ломовым и сам инструктором к Завьялову. Тот был ещё жив. Непосредственный штурм города Берлина только начинался. Дальше запись в дневнике Шумилова подробно рассказывала о последующих событиях первых часов штурма Берлина, но о рядовом Завьялове уже не упоминалось.